Введение Я принимал довольно длительное участие в февральской революции 1917 года. В мае того же года я по личным делам уехал в Стокгольм, где обстоятельства задержали меня надолго. В начале ноября 1917 года произошел большевистский переворот. Я не был ни участником, ни свидетелем его, все еще находясь в Стокгольме. Там я сравнительно часто встречался с Воровским который был в Стокгольме директором отделения русского акционерного общества «Сименса» и «Шуккурт», во главе которого в Петербурге стоял покойный Красин. В то время Воровский очень ухаживал за мной, частенько эксплуатируя мою дружбу с Красиным и мое некоторое влияние на него для устройства разных своих личных служебных делишек. В первые же дни после большевистского переворота, Воровский, встретив со мной, сообщил мне с глубокой иронией, что я могу его поздравить. Он, дескать, назначен советским посланником в Швеции. Он не верил по его словам ни в прочность этого захвата большевиками власти, ни в способность большевиков сделать что-нибудь путное и считал все это дело нелепой авантюрой, на которой большевики обломают свои зубы. Он всячески вышучивал свое назначение и в доказательство несерьезности его обратил мое внимание на то, что большевики, сделав его посланником, не подумали о том, чтобы дать ему денег. Ну, знаете ли, сказал он, это просто водевиль. И я не хочу быть опереточным посланником опереточного правительства. И он продолжал оставаться на службе у Сименс и Шукер, выдавая в то же время визы на въезд в Россию. Через некоторое время он опять встретился со мною и со злой иронией стал уверять меня, что большевистская авантюра в сущности уже кончилась, как этого и следовало ожидать. Ибо где же Ленину, этому беспочвенному фантазеру, сделать что-нибудь положительное? Разрушить он может, это легко, но отворить это ему не дано. Те же разговоры он вел и с представителями посольства Временного правительства, Керенского. Но я оставляю Воровского. С тем, что еще вернусь к нему, так как он является интересным и, пожалуй, типичным представителем обычных советских деятелей, ни во что в сущности неверующих, надо всем издевающихся и преследующих, за немногими исключениями, лишь маленькие личные цели, карьеры и обогащения. Слухи из России приходили путанные и темные. Почему я в начале декабря решил лично повидать все, что там творится, и, взяв у Воровского визу, поехал в Петербург? Случайно, тем же поездом, в Петербург ехал директор стокгольмского банка Ашберг, который, стремя сковать железо пока горячо, вез с собой целый проект организации кооперативного банка в России. Он познакомил меня дорогой с этим проектом. Идея показалась мне весьма целесообразной для данного момента, о котором я мог судить лишь по газетным сведениям. Мы прибыли в Петербург около двух часов ночи. Улицы были пустынны, кое-где скупо освещены. Редкие прохожие робко жались к стенам домов. Извозчик, везший меня на мои вопросы, отвечал неохотно и как-то пугливо. — Да, конечно, — вяло сказал он в ответ на мой вопрос, — обещают новые правители тотчас созвать учредительные собрания. Но в народе идет молва, что это так только нарочно говорят, чтобы перетянуть народ на свою сторону. На утро я поехал повидать Красина в его бюро. Зачем мне легкое принесла тебя сюда? Таким вопросом вместо дружеского приветствия встретил он мое появление в его кабинете. И много грустного и тяжелого узнал я от него. Ты спрашиваешь, что это такое? Это милый мой ставка на немедленный социализм, то есть утопия, доведенная до Геркулесовых столбов глупости. Нет, ты подумай только, они все с ума сошли с Лениным вместе. Забыто все, что проповедовали социал-демократы. Забыты законы естественной эволюции. Забыты все наши нападки предостережения от попыток творить социалистические эксперименты в современных условиях. Наши указания об опасности для народа. Все, все забыто. Людьми овладело форменное безумие. Ломают все. Все реквизируют, а товары гниют. Промышленность останавливается. На заводах царят комитеты из невежественных рабочих, которые, ничего не понимая, решают все технические, экономические и черт знает какие вопросы. На моих заводах тоже комитеты из рабочих. И вот, изволишь ли видеть, они не разрешают пускать в ход некоторые машины. Не надо, ладно, и без них. А Ленин, да, впрочем, ты увидишь его, он стал совсем невменяем. Это один сплошной бред». Это ставка не только на социализм в России, нет, но и на мировую революцию под тем же углом социализма. Ну, а остальные, которые около него, ходят перед ним на задних лапках, слово вперед не смеют сказать, и в сущности мы дожили до самого форменного самодержавия. Следующее мое свидание было с Лениным и другими моими старыми товарищами, как Елизаров, Луначарский, Шлихтер и другие — в Смольном институте, месте, где тогда происходили заседания Совета народных комиссаров. Беседа с Лениным произвела на меня самое удручающее впечатление. Это был сплошной максималистский бред. «Скажите мне, Владимир Ильич, как старому товарищу, — сказал я, — что тут делается? Неужели это ставка на социализм, на остров утопии только в колоссальном размере? Я ничего не понимаю. Никакого острова Утопии здесь нет». Резко ответил он тоном очень властным. Дело идет о создании социалистического государства. Отныне Россия будет первым государством, сосуществленным в ней социалистическим строем. А, вы пожимаете плечами. Ну так вот удивляйтесь еще больше. Дело не в России. На нее, господа хорошие, мне наплевать. Это только этап, через который мы проходим к мировой революции. Я невольно улыбнулся. Он скосил на меня свои маленькие узкие глаза монгольского типа, сгоревшим в них злым ироническим огоньком, и сказал, «А, вы улыбаетесь? Деск, все это бесплодные фантазии? Я знаю, что вы можете сказать, знаю весь арсенал тех трафаретных, избитых, як марсистских, а в сущности буржуазно-меньшивистских ненужностей, от которых вы не в силах отойти даже на расстояние куриного носа. Впрочем...» Прервал он вдруг самого себя. «Мне, товарищ Воровский, писал о ваших беседах с ним в Стокгольме, о том, что вы называли все это фантазиями и прочее». «Нет, нет, мы уже прошли мимо всего, все это осталось позади. Это чисто марксистская миндальничание. Мы отбросили все это, как неизбежные детские болезни, которые переживает и общество, и класс, и с которыми они расстаются, видя на горизонте новую зарю. И не думайте мне возражать». — скрикнул он, замахав на меня руками. — Это ни к чему. Меня, вам и Красину с его постепенством, или что-то же самое с его естественной эволюцией, господа хорошие, не переубедить. Мы забираем и заберем как можно левее. Улучив минуту, когда он на миг смолк, точно захлебнувшись своими собственными словами, я поспешил возразить ему. — Все это очень хорошо. — Допустим, что вы дойдете до самого, что называется, левейшего угла, но вы забываете закон реакции. Это чисто механический закон, ведь вы откатитесь по этому закону, черт его знает куда. — И прекрасно, — воскликнул он, — прекрасно пусть так, но в таком случае это говорит за то, что надо еще левее забирать этого вода на мою же мельницу. Среди этой беседы я упомянул о предстоящем созыве учредительного собрания. Он хитро прищурил свои маленькие глазки, лукаво посмотрел на меня и как-то задорно свистнул. Ну, знаете ли, эта тема такая, что я сейчас не хочу еще говорить о ней. Скажу только, что учредилка — это тоже старая сказка, с которой вы зря носитесь. Мы, в сущности, прошли уже мимо этого этапа. Ну да, впрочем, посмотрим. Мы обещали, а там посмотрим, посмотрим. Во всяком случае, никакие учредилки не вышибут нас с нашей позиции. Нет. Беседа наша затянулась. Я не буду воспроизводить ее целиком, а только даю легкий абрис ее. — Так вот, — закончил Ленин, — идите к нам. И с нами, и вы, и Никитич, партийная кличка Красина. И не нам, старым революционерам, бояться этого эксперимента и закона реакции. Мы будем бороться также и с ним, с этим законом, и мы победим. Мы всколыхнем весь мир. За нами пролетариат. Закончил он, как на митинге. Мы расстались. Затем тут же я повидался со старыми товарищами, Луначарским, Елизаровым, мужем сестры Ленина, Шлихтером, Калантай, Бонч-Бруевичем и другими. Из разговоров со всеми ими, за исключением Елизарова, я убедился, что все они искренно или неискренно прочно стали на платформу социалистической России, как базы и средства для создания мировой социалистической революции. И все они боялись слова пикнуть перед Лениным. Один только мой старый друг Марк Тимофеевич Елизаров стоял особняком. «Что, не небось, Володя...» Загонял вас своей мировой революцией, — сказал он мне, — черт знает, что такое, ведь умный человек, атакующую такую чушь порит, чертям тошно. — А вы что тут делаете, Марк Тимофеевич? — спросил я, зная, что он человек очень рассудительный, не склонный к утопиям. — Да вот, — как-то сконфуженно ответил он, — Володя и Аня, его жена, сестра Ленина, уговорили меня, попросту заставили. Я у них министром путей сообщения, то есть народным комиссаром путей сообщения, — поправился он. Не думайте, что я своей охотой залез туда. Заставили. Ну, да это ненадолго. Уйду я от них. У меня свое дело страховое, тут я готов работать. А весь этот совнарком с его бреднями о мировой социалистической революции, да ну его к бесу, и он сердито отмахнулся. В течение моего пребывания в Петербурге новые правители неоднократно возвращались к вопросу о назначении меня на разные посты. Но то, что мне пришлось видеть и слышать, мало располагало меня к тому, чтобы согласиться на какие бы то ни было предложения. Во всем чувствовалась такая несерьезность. Все так напоминало эмигрантские кружки с их дрязгами. Так было далеко от широкого государственного отношения к делу. Так много было личных счетов, сплетен и прочее. Сколько было каждения перед Лениным, что у меня не было ни малейшей охоты приобщиться к этому правительству новой формации, которое, по-видимому, и само в то время не сознавало себя правительством, а просто какими-то захватчиками, калифами на час. И это было не только мое личное впечатление. Того же взгляда держались в то время и многие другие, как Красин и даже близкий Ленину по семейным связям Елизаров, который сокрушенно говорил мне, Посмотрите на них, разве это правительство? Это просто случайные налетчики. Захватили Россию и сами не знают, что с ней делать. Вот теперь ломать уж, ломать все. И Володец предлелеет мечту свести на нет и учредительные собрания. Он, не обинуясь, называет эту заветную мечту всех революционеров просто благоглупостью, от которой мы, детстве, ушли далеко. И вот помяните мое слово, они так или иначе покончат с этой идеей. И таким образом тот голос народа, о котором мы все с детства мечтали, так никогда и не будет услышан. И что будет с Россией, сам черт не разберет. Нет, я уйду от них, ну их к бесу. Тут-то он сообщил мне, что, как он слышал от Ленина, похоронить учредительное собрание должен будет некто Урицкий, которого я совершенно не знал, но с которым мне вскоре пришлось познакомиться при весьма противных для меня обстоятельствах. Итак, я решил возвратиться в Стокгольм и, с благословения Ленина, начать там организовывать торговлю нашими винными запасами. Мне пришлось еще три раза беседовать на эту тему с Лениным. Все было условно, налажено, и я распростился с ним. Нужно было получить заграничный паспорт. Меня направили к заведовавшему тогда этим делом Урицкому. Урицкий был первым организатором ЧК. Я спросил Бонч Бруевича, который был управ делами Совнаркома, Указать мне, где я могу увидеть Урицкого. Бонч Бруевич был в курсе наших переговоров об организации вывоза вина в Швецию. Так что ж вы уезжаете-таки? Спросила меня, жаль. Ну, да надеюсь, это ненадолго. Право, напрасно вы отклоняете все предложения, которые вам делают у нас. А Урицкий как раз находится здесь. Он оглянулся по сторонам. Да, вот он, видите там, разговаривает с шлихтером. Пойдемте к нему, я ему скажу, что и как, чтобы выдали паспорт без волынки. Мы подошли к невысокого роста человеку с маленькими неприятными глазками. — Товарищ Урицкий, — обратился к нему Бонч-Бруевич, — позвольте вас познакомить, товарищ Соломон. Урицкий оглядел меня недружелюбным, колючим взглядом. — А, товарищ Соломон, я уже имею понятие о нем. Небрежно обратился он к Бонч-Бруевичу, — имею понятие. — Вы прибыли из Стокгольма? — спросил он, повернувшись ко мне. — Не так ли? — Я все знаю. Бонч-Бруевич изложил ему, в чем дело. Упомянул о вине, о решении Ленина. Урицкий нетерпеливо слушал его, все время враждебно поглядывая на меня. «Так, — Так-так, — поддакивал он Бонч-Бруевичу, «Так, — так-так, понимаю. И вдруг, резко повернувшись ко мне, в упор бросил. — Знаю я все эти штуки? Знаю? — «И я вам не дам разрешения на выезд за границу!» «Не дам?» — как-то взвизгнул он. «То есть как-то вы не дадите мне разрешения?» В сильном изумлении спросил я. «Так и не дам!» — повторил он крикливо. «Я вас слишком хорошо знаю, и мы вас из России не выпустим. У меня есть сведения, что вы действуете в интересах немцев». Тут произошла безобразная сцена. Я вышел из себя, стал кричать на него. Ко мне бросились Каланта, Елизаров и другие, и стали успокаивать меня. Другие в чем-то убеждали Урицкого. Словом, произошел форменный скандал. Я кричал, позовите мне сию же минуту Ильича, Ильича. Укажу на то, что вся эта сцена разыгралась в Большом зале Смольного института, находившемся перед помещением, где происходили заседания Совнаркома и где находился кабинет Ленина. Около меня метались разные товарищи, старались успокоить меня. Бонч Бруевич побежал к Ленину, все ему рассказал. Вышел Ленин. Он подошел ко мне и стал расспрашивать, в чем дело. Путаясь, избиваясь, я ему рассказал. Он подозвал Урицкого. — Вот что, товарищ Урицкий, — сказал он. Если вы имеете какие-нибудь данные подозревать товарища Соломона, но серьезные данные, а не взгляд и нечто, так изложите ваши основания. А так ни с того ни с сего заводить всю эту истерику не годится. Изложите, мы рассмотрим в Совнаркоме. Ну-с. — Я базируюсь, — начал Рицкий, на вполне определенном мнении нашего уважаемого товарища Воровского. — А что там базируюсь? — резко прервал его Ленин. — Какие такие мнения уважаемых товарищей и прочие? Нужны объективные факты, а так ни с того ни с сего. Здорово живешь, опорочивать старого и тоже уважаемого товарища — это не дело. Вы его не знаете, товарища Соломона, а мы все давно его знаем. Но до да мне некогда, сейчас заседание Совнаркома, и Ленин торопливо убежал к себе. Скажу правду, что только в Торнео, сидя в санях, чтобы ехать в Швецию на станцию Хапаранта, рельсового соединения тогда еще не было, Я несколько пришел в себя, и пока я был в пределах Финляндии, находившись еще в руках большевиков, я все время боялся, что вот-вот по телеграфу меня остановят и вернут обратно. И сидя уже в шведском вагоне, и перебирай мои советские впечатления. Я чувствовал себя так точно, я пробыл в Петербурге не три недели, как оно было на самом деле, а долгие, кошмарно долгие годы. И трудно мне было сразу разобраться в моих впечатлениях. И первое время... Я не мог иначе формулировать их, как словами, первобытный хаос, тяжелый, душу изматывающий сон, от которого хочется и не можешь проснуться. И лишь много спустя, уже в Стокгольме, я смог дать себе самому ясный отчет в пережитом в Петербурге. Как и понятно, читателю из вышеизложенного мои впечатления были в высокой степени мрачны. Не менее мрачен был взгляд Красина, как на настоящее, так и на будущее. Мы оба хорошо знали лиц, ставших у власти, знали их еще со времени подполья. со многими мы были близки, с дружны. И вот оценивая их как практически государственных деятелей, учитывая их шаги, их идеи, учитывая этот новый курс, ставку на социализм, на мировую революцию, в жертву, которой должны были быть по плану Ленина, Принесены все национальные русские интересы. Мы в будущем не предвидели, чтобы они и сами и люди их школы могли дать России что-нибудь положительное. Мы отдавали себе ясный отчет в том, что на Россию, на народ, на нашу демократию Ленин и иже с ним смотрят только как на экспериментальных кроликов, обреченных вплоть до вивисекции, или как на какую-то пробирку, в которой они проделывают социальный опыт, не дорожа ее содержимым. И имею в виду, хотя бы даже и изломав ее в дребезги, повторить этот же эксперимент в мировом масштабе, мы ясно понимали, что Россия и ее народ это в глазах большевиков только определенная база, на которой они могут держаться и эксплуатируя, и истощая которую они могут получать средства для попыток организации мировой революции. И при том эти люди Оперируя на искажении учения Маркса, строили на нем основания своих фантастических экспериментов, не считая живыми людьми, с их страданиями, принося их в жертву своим утопическим стремлениям. Мы понимали, что перед Россией и ее народом, перед всей русской демократией стоит нечто фатальное, его уже не минуешь: море крови, войны, несчастья, страдания было поистине страшно. Ведь оба мы с юных лет любили наш народ. Худо ли, хорошо ли, чем-то жертвовали для него, для борьбы за его светлое будущее, за его свободу. В нас не погас еще зажженный в юные годы светоч нашего, для нас великого и дорогого идеала, добиваться и добиться того момента, когда наш народ в лице своих государственных организаций, им излюбленных, им одобренных, им установленных, свободно выскажет свою волю, как он хочет жить в чьи руки он желает вложить бразды правления, каково должно быть это правление. И мы понимали, что, как мы это называли, сумасшествие, охватившее наших экспериментаторов, есть явление, с которым следует бороться всеми мерами, не щадя ничего. Мы добрались, наконец, до Москвы. Это был 6 июля 1919 года. Нашлись какие-то носильщики, которые, выгрузив наш обильный багаж, повезли его на ручной платформе тележки к выходу. Я сопровождал его. Вдруг несколько человек в кожаных куртках грозно остановили носильщиков. «Стой — Стой! — властно крикнул один из них. — Откуда этот багаж? Чей? Носильщики остановились. — Это чекисты! — быстро шепнул мне один из них. Я подошел к старшему и, назвав себя, дал ему все указания. — Ага, — ответил он, — так. — Ну, так тем более багаж должен быть осмотрен нами. — Нет, товарищ, — твердо и решительно возразил я, — мой багаж вашему осмотру не подлежит. — Не говорите глупости, гражданин, мы знаем, что делаем, вы нам не указ. Предъявите ваши документы и идем с нами. — Никуда я с вами не пойду, и производить обыск в моем багаже не позволю. — Вот мои документы, — сказал я, вытащив из кармана мои удостоверения. — Я вам не позволю рыться в моих вещах. Я везу с собой массу важных документов, которые не имею права никому показывать. Я еду из Германии. Я бывший советский консул. Я сейчас позвоню Чичерину, Красину. Чекисты в это время успели рассмотреть мои документы. И после некоторых препирательств и ругани, настоящие ругани, со злоблением, точно звери, у которых вырвали из зубов добычу, пропустили меня и моих спутников. А кругом стояли стон и плач. Чекисты набрасывались на пассажиров, отбирали у них котомки, мешочки, чемоданы с провизией и реквизировали эти продукты. Напомню читателю, что в Москве в это время уже начинался лютый голод. Обкупать и продавать что-нибудь было строго воспрещено под страхом тяжелой кары. Все должны были довольствоваться определенными выдачами по карточкам, по которым почти ничего не выдавалось. Среди молящих и плакавших на вокзале... Мне врезалась в память одна молодая женщина, хотя и одетая почти в лохмоте, но схранившая облик интеллигентного человека. У нее отобрали мешок с какой-то провизией. — Не отнимайте у меня, прошу вас, — молила она чекиста, вырвавшего у нее из рук ее мешок. — Я привезла это моим детям. Они голодают. Господи, я силу раздобыла за большие деньги, продала теплое пальто. Не отнимайте, не отнимайте. И она побежала за быстро шедшими чекистами плача и моля. — Знаем мы вас, буржуев! — ответил ей в ответ чекист, грубо отталкивая ее. — Спекулянты проклятые! Небось на сухаревку потащишь! А вот за то, что ты пальто продала, следовало бы тебя припроводить к нам! Испуганная женщина моментально умолкла и быстро скрылась в толпе, оставив в руках чекиста добычу. Я стиснул зубы, с трудом удержав себя, чтобы не вмешаться. Что я мог сделать? Оставив моих спутников, я вышел с вокзала искать извозчиков. Их не было. Растерянный стоял я, не зная, что делать, когда из подъехавшего автомобиля выскочил и бросился ко мне Красин, предупрежденный мною телеграммой из Смоленска. Красин предоставил мне свой автомобиль, и мы перебрались с вокзала на Большую Дмитровку, кажется, номер 26, в дом, который по реквизиции был предоставлен комиссариату иностранных дел. Это был прекрасный барский особняк, роскошно и со вкусом меблированный, но поселившиеся здесь товарищи успели загрязнить его и вообще привести его в невозможный вид. Оставшиеся при доме прислуга его прежних владельцев все время негодовала и жаловалась мне на то, что новые жильцы обратили его в свинюшник. Я, согласно уговору, поехал в метрополь к Красину, с которым мы после долгой разлуки и пробеседовали чуть не весь остаток дня. Сперва я, конечно, рассказал ему о моих заключениях, пережитых в Берлине, Гамбурге, об Аресте и прочем. И вот тут-то от него я и узнал, что Чайчериным своевременно были получены все мои радиотелеграммы, посланные из Гамбурга, что даже сам Ленин одобрил меня и мой образ действий, не получение же ответа ни на одну из моих телеграмм. Красин объяснил тем, что и Чайчерин, относившись ко мне под влиянием воровского весьма отрицательно, И Литвинов, по свойственному его характеру завистливости, решили подставить ножку и оставить меня выпутываться как угодно из моего затруднительного положения. Затем Красин сообщил мне, что, узнав из телеграммы Германского Министерства иностранных дел о нашем аресте в качестве заложников, он требовал от Чечерина принятия мер к нашему немедленному освобождению. И Чечерин и Литвинов уверяли его, что делается все необходимое что не обмениваются телеграммами с германским правительством, но что последнее затягивается. Словом, оказалось, что и в данном случае было сведение личных счетов со мной. Меня спокойно бросили на произвол судьбы. Я упоминаю об этом не для того, чтобы жаловаться или рисоваться моими страданиями, нет, а с единственной целью показать читателю, как советское правительство, Его деятели, сводя свои личные счеты, относятся к своим даже высокостоящим сотрудникам, каковым был я, сознательно обрекая их на всякие случайности. Ведь ничего не было сделано для освобождения тех германских граждан заложниками, за которых мы являлись. Они все, и Чечерин, и Литвинов, не могли не понимать, что своим пассивным отношением они обрекают меня на всякие случайности, вплоть до расстрела. Но что им? всем этим непомощам родства до да других, что им, этим идеологам борьбы за лучший мир до да чужой жизни? Да, брат, — говорил Красин, — с грустью приходится убедиться в том, что личные счеты у нас легли во главу угла отношения друг к другу. Меня, например, Литвинов ненавидит всеми фибрами своей душонки. Это старые счеты, еще с времен подполье. Вечные ничем не сдерживаемая зависть, боязнь остаться позади. И вот, и на тебя он переносит ту же ненависть, и всеми мерами старается, чтоб ты, Боже, сохрани, как-нибудь не выдвинулся бы выше него. Он, конечно, забыл, или сознательно, или просто по маленькой подлости маленького человечишки, озлобленного превосходством других, делает вид, что забыл, как ты когда-то еще в Бельгии, после его ареста в Париже, ломал копья за него. А когда ты остался один в Гамбурге, среди волнующегося моря революции, а потом был арестован, он, опасаясь того ореола, который может тебя окружить в глазах советских верхов и выдвинуть, почувствовал к тебе глухую ненависть и всеми мерами старался использовать этот благоприятный случай утопить тебя. Я знаю, что фактически он застоприл вопрос с ответами на твои радио из Гамбурга, На телеграммы Министерства иностранных дел о вашем аресте. Этот человек из породы тех, которые по своей натуре способны лишь к мелкой и обывательского характера злобе, к тем, кто им протягивает руку помощи, оказывает одолжение. Вообще насчет благородства здесь не спрашивай. Все у нас грызутся друг с другом, все боятся друг друга, все следят один за другим, как бы другой не опередил, не выдвинулся. Здесь нет и тени понимания общих задач и необходимой в общем деле солидарности. Нет, они грызутся. И поверишь ли мне, если у одного и того же дела работает, скажем, десять человек, это вовсе не означает, что работа будет производиться совокупными усилиями десяти человек. Нет. Это значит только то, что все эти десять человек будут работать друг против друга, стараясь один другого подвести, вставить один другому палки в колеса, и таким образом в конечном счете данная работа не только не движется вперед. Нет, она идет назад или в лучшем случае стоит на месте, ибо наши советские деятели взаимно уничтожают продуктивность работы друг друга. Право. В самые макровые царские времена со всеми их чиновниками и дрязгами не было ничего подобного. Но ведь то были чинуши, бюрократы, всеми презираемые, всеми высмеиваемые, а ведь теперь у власти мы, соль, земли. Ха-ха-ха, посмотри на нас как следует. И окажется, что мы во всей этой слякоти превзошли и Передоновых, и Акаки Акакевича, и всех этих героев старого времени. Я заговорил с ним о моих тяжелых впечатлениях по пути по России. — Недовольство, говоришь ты, — ответил Красин. — Да, брат, и злоба, страшная злоба и ненависть. Делается все, чтобы скушать человеческое терпение. Это какое-то головотябство, и они рубят сук, на котором сидят. И, конечно, есть народ поднимется, всем нам не сдобровать. Это будет пугачевщина и народ зальет Россию кровью большевиков и вообще всех, кого они считают за таковых и за господ. — Хорошо, — возразил я, — ну а твое влияние на Ленина? Неужели ты ничего не можешь сделать? — Ха, мое влияние! — с горечью перебил он меня. — Ну, брат, мое влияние — это горькая ирония. В отдельных случаях мне иногда удается повлиять на него, когда, например, хотят вывести в расход совсем уж зря какого-нибудь ни в чем не повинного человека но мне кажется, что на него никто не имеет влияния. Ленин стал совсем невменяем. Если кто имеет на него влияние, то товарищ Феликс, то есть Дзержинский, еще больший фанатик, и, в сущности, хитрое бестие, который запугивает Ленина контрреволюцией и тем, что она сметет нас всех, и его, в первую очередь, Дзержинский играет на этой струнке. Словом, дело обстоит так. Все подавлено и подавляется еще больше. Люди боятся не то, что говорить, но даже думать. Шпионство такое, о каком не мечтал даже Наполеон III. Шпионы повсюду, в учреждениях, на улицах, наконец, даже в семьях, доносы и расправа в тихомолку. Дальше уж идти некуда. А тут еще и белые движения, — продолжал он. — На юге Деникин, на северо-западе Юденич, на востоке Колчак, на Урале Чехословаке, а на севере Англодобровольческие банды, мы в тисках. И для меня лично не подлежит сомнению, что нам с нашими оборванцами вместо армии, плохо вооруженными, недисциплинированными, без технических знаний и опыта, не сдобровать перед этими белыми армиями, движущимися на нас во всеоружии техники и дисциплины, и все трусят. И знаешь, у кого особенно шея чешется, и кто здорово празднует труса, это сам наш фельдмаршал Троцкий. Если бы около него не было Сталина, человека, хотя и не хватающего звезд с неба, но смелого и мужественного, и к тому же бескорыстного, он давно задал бы тягу. Но Сталин держит его в руках, и в сущности все дело защиты Советской России ведет он, не выступая на первый план и предоставляя Троцкому все внешние аксессуары власти главнокомандующего. А Троцкий говорит зажигательные речи. Отдает крикливые приказы, продиктованные ему Сталином, и воображает себя Наполеоном. Расстреливает. На другой день по приезде в Москву, сговорившись по телефону с Чечериным, я явился в условный час в комиссариат иностранных дел. Здесь я впервые лично познакомился с Чечериным. С первых же слов он, правда, в очень вежливой форме, выразил удивление по поводу того, что я не поспешил в первый же день приезда побывать у него, хотя почти весь день провел с Красиным. — Ну, Георгий Васильевич, — ответил я на это замечание, доказывающее, насколько наши сановники щепетильны и мелочны, — ведь мы с Лидином Борисовичем старые друзья. Естественно, что нам нужно было о многом переговорить после долгой разлуки. — Конечно, конечно. Сказал он, — я понимаю, но все-таки я ждал вас с понятным нетерпением, ведь ваши переживания были исключительны. — Да, исключительны. Согласился я с ним, подчеркнув это слово. По-видимому, он понял мой намек и понял, что мне известно его отношение ко мне, и он поспешил переменить тему разговора. — Я сейчас позову Литвинова и Карахана, чтобы они тоже присутствовали при вашем сообщении, — сказал он, соединяясь с ними по телефону. Но прошло несколько минут, прежде чем эти два сановника явились. Ожидая их, Чичерин с чистым детским терпением несколько раз вызывал их по телефону, сердясь, волнуясь и торопя их. Но, наконец, они явились. Литвинов при виде меня по старому революционному обычаю расцеловался со мною, поцелуемый Уды. Я подробно в течение нескольких часов... Должен был рассказывать им все то, что уже известно читателю из предыдущих глав. Чечерин, должен отдать ему эту справедливость, слушал с нескрываемым интересом, часто придавая меня дополнительными вопросами. И в некоторых местах моего рассказа, где мои шаги казались ему особенно удачными, он как бы исчез от посматривал посматривал на обоих своих помощников. Но лица их, особенно же лицо Литвинова, были холодны. Точно стуканьи, и не выражали никакого интереса к тому, что я им рассказывал. Когда же я в своем повествовании дошел до описания, как я посылал Чечерину одну с другой несколько радиограмм, Чечерин густо покраснел и, вдруг обратившись к Литвинову, сказал, ведь я вам поручал, Максим Максимович, отвечать на запросы товарища Соломона, дав вам все указания. Неужели же вас оставили без ответа эти столь важные телеграммы? И в такой момент Литвинов смутился. Стал уверять, что он отвечал на все мои телеграммы. Чувствовалась ложь в его словах. Ложь виднелась в его маленьких, заплывших жиром глазах, которые он отводил в сторону. Ложью звучали его предложения, что его ответы за суток Германской революции могли не дойти по назначению. Тоже повторилось и при описании нашего ареста, когда комиссариат иностранных дел отвечал глубоким молчанием и на телеграфное уведомление Германского Министерства Иностранных Дел. Когда я окончил мои сообщения, Чечерин поблагодарил меня и, задним числом выразив мне одобрение по поводу моей политики в Гамбурге, когда я был лишен указаний Центра, обратился ко мне с вопросом, не хочу ли я и здесь, в Москве, продолжать оставаться ведником с иностранных дел. Но едва он успел заикнуться об этом, Как и Литвинов, и Карахан оба поспешили, точно испугавшись, вмешаться в разговор. «Едва ли это будет удобно, Георгий Васильевич», — сказал Литвинов. «Мне Леонид Борисович говорил, что он беседовал с Владимиром Ильичом по вопросу о назначении Георгия Александровича заместителем комиссара торговли и промышленности». Владимир Ильич согласен, неудобный в отношении его, да и в отношении Леонид Борисовича, если Георгий Александрович останется при комиссариате иностранных дел, тем более, что Леонид Борисович сделал уже представление и вообще все шаги. Тоже подтвердил и Карахан. Я поспешил их обоих успокоить, сказав, что я уже дал Красину свое согласие. Это было мое первое свидание с Щечерином. Он произвел на меня странное впечатление. Прежде всего в нем заметны были еще остатки старого воспитания. Но эти следы начали уже тонуть в той общей оголтелости и грубости, которые являются и до сих пор наиболее характерной чертой всех без исключения советских деятелей, от высших до самых низших. Само собой, эти черты тщательно скрываются от иностранцев, но во внутренних, Сношение их друг с другом грубость и крикливая резкость считаются чем-то обязательным, как бы признаком хорошего тона. Поражала в Чейчерине его крайняя невронавешенность, и в сущности это был человек совершенно ненормальный. Его день начинался только часа в три-четыре после полудня и продолжался до 4-5 часов утра. А потому служащие комендела должны были работать по ночам так что весь комиссариат иностранных дел в целом вел крайне безалаберную жизнь. А так как комиссариат иностранных дел вечно нуждался в сношениях с другими ведомствами, то и те должны были быть готовы по ночам давать Чечерину и его сотрудникам необходимые справки. Нередко Чечерин без всякого стеснения звонил мне по телефону часа в три-четыре ночи, Все эти отступления от обычных норм находят себе объяснение в том, что по упорно циркулировавшим в советских кругах сведениям, Чечерин постепенно втягивался в пьянство и употребление разных наркотиков. Между Чечериным и Литвиновым уже тогда началась и шла все углубляясь глухая борьба. Литвинов был лишь членом коллегии, тогда как заместителем Чечерина считался де-факто карахан который, по словам Йоффы, выдвинулся во время мирных переговоров в Брест-Литовский, где он заведовал в мирной русской делегации канцелярскими принадлежностями, официально считаясь секретарем делегации. Карахан представляет собой форменное ничтожество, и этим-то объясняется тот факт, что, не терпящий около себя хоть сколько-нибудь выдающихся людей, Чичерин держался за него. Конечно, Литвинов... Старый заслуженный член партии не мог примириться с ролью, которая была ему отведена в комиссариате иностранных дел. И поэтому, борясь с Чечериным, он в то же время вел борьбу и с Караханом. И в конце концов, это было уже много спустя, когда я был в Ревеле, он был назначен первым заместителем Чечерина, а Карахан — вторым. Но, разумеется, это не удовлетворило чистолюбие Литвинова который никогда не мог примириться с тем, что вчерашний меньшевик Чичерин является его шефом.